Интерьер. гран там Ночь. Чарли открыла глаза, повернула голову медленно, очень медленно. Ее взгляд скользнул на несколько дюймов влево и остановился, когда в поле ее зрения попала свижитель в форме дерева, свисавшее зеркало заднего вида. Чарли втянула воздух, вдыхая слишком навязчивый запах хвои. Ого, ты здесь, Чарли, раздался голос рядом с ней. Ее голова продолжала двигаться, теперь быстрее, поворот шеи, и она оказалась лицом к лицу с Джошем. Он сидел за рулем, выглядел одновременно удивленным и заинтригованным. Словно он долго ждал этого момента, и теперь был несказанно рад ему. "Это реальность?" пробормотала Чарли. Джош принялся издевательски внимательно изучать тыльную сторону своей ладони. По-моему, выглядит вполне реально. Ты была, э, в кино? Ага. Я и не знала. Но она отчаянно надеялась, что он прав. ей хотелось думать, что она не способна в действительности на то, что совершила сейчас в своем воображении. Как ты можешь не знать? Снова удивился Джош. Это было Жутко. Так страшно, подробно и запутанно. Достаточно, чтобы у Чарли закружилась голова. Серые облака то появлялись в её поле зрения, то исчезали из него. Они провоцировали головную боль, заполнявшую череп. Она чувствовала себя так же, как почувствовала себя Дороти из Волшебника страны Оз, внезапно проснувшаяся в окрашенном сепии мире, который несколько минут назад был ослепительно ярким. Я не знаю, что происходит, призналась она. И это было действительно так. Она понятия не имела, в реальности ли она, в кино или в воспоминаниях. Возможно, эти три составляющие являлись идеальным описанием самих фильмов. Они являли собой комбинацию жизни, фантазии и иллюзии, которая становится своего рода общей мечтой. Чарли представляла, как происходившее проецировалось на большой экран, за которым наблюдали все эти прекрасные люди там, в темноте. Сейчас ее уже ничего не удивляло. Машина все еще стояла посреди дороги. По обе стороны, через лобовое стекло, Чарли видела деревья. Их голые серые ветви казались скелетами на фоне неба. Нам не нужно останавливаться. Сказал Джош с оттенком надежды в голосе: "Мы можем двигаться дальше. Всю дорогу до Агая. Если ты этого хочешь, то да". Или, предложила Чарли: "Мы могли бы пойти в кино". Это предложение заставило Джоша усмехнуться. "Я бы не возражал, ни капельки". "Значит, ты не попытаешься убить меня?" "Я не смогу, как ни в чем не бывало", произнес Джош. Я уже убила меня. Чарли посмотрела на свои ладони. Одна сжимала наручники, другая была измазана кровью. Сидевший рядом Джош выдохнул ее имя. Чарли.